Он был речником, отвергнутым рекой. Теперь он стал крестьянином, отвергнутым землей, возлюбленным и отцом, отвергнутым любовью, живым, отвергнутым жизнью, но не принятым и смертью. Ему нигде не было места. Вот почему он не спешил подняться с порога, где спал в сидя. Ему виделась земля, ее медные и золотые колосья, ее изумрудные и голубоватые травы, леса и источники, цветы, розовые, как губы, синие, как глаза, красные, как кровь. И от всего этого ничего не осталось. Только смертельный холод и прах. Земля, земля, шептал во сне золотая ночь волчья пасть. Робко забрезжил рассвет. На горизонте мелькнули его первые розовато-белые сполохи. Однако разбудила Виктора Фландрена не утренняя заря, а пылающий костер который Матильда развела на месте вчерашнего пожарища, собрав последнюю солому в давно пустых стойлах и все оставшиеся дрова. Потом она сложила в него тела Альмы, Бенуа Кентена, Жана Франсуа и даже брата, которого с трудом вырвала из объятий спящего отца. Все эти тела казались неподъемными, налитыми свинцовой тяжестью холода и смерти. Но как же покорно дались они ей в руки. Сама же Матильда, так внезапно вернувшаяся к жизни в тот самый миг, когда уже отказалась от нее, ощутила в себе новую свирепую силу. Она пристально глядела в этот второй огонь на сей раз очищающий и благословенный. Жаркий прекрасный огонь, вновь соединивший все, что разрушило вчерашнее злое пламя, и теперь освобождавший мертвецов от их мертвого обличия, чтобы отдать ветру. Золотая ночь волчья пасть встал и медленно подошел к огню. Он не сказал ни слова, только смотрел и смотрел вместе с дочерью на этот погребальный костер, где исчезали останки его детей и старого товарища. В его душе не было теперь ни гнева, ни ненависти, ни возмущения против Бога. К чему все это, если Бога попросту нет, если небеса так же пусты, как земля, как его дом? Не было у него иных богов, кроме близких, которых он так любил, и которые теперь мирно сгорали у него на глазах. Он смотрел, как эти боги обращаются в прах, и молчал. Уже совсем расцвело, и небо приняло тот светло-серый цвет, что и груда пепла На дворе, как будто и оно тоже горело всю ночь напролет. Поднявшийся ветер вздымал тучи снега и уже начал уносить пепел. Виктор Фландрен и Матильда решились наконец войти в разоренный дом. Ветер врывался в разбитые окна и стонал по углам. Ободранные стены отражали и разносили по комнатам скорбное эхо его завываний. Казалось, это звучит нестройный хор разрозненных голосов, вырванных из уст и тел, беспорядочно метавшихся по дому, точно стая обезумевших, ослепших птиц. Матильда взглянула на отца. Он стоял посреди комнаты спиной к ней, уронив руки и глядя в пол. Столько лет, столько жизней,